Шили, точали, варили, стирали, плясали, пели, стежки сочиняли и декламировали люди, приспособившие войну для жизнесохранения. Само собой, никто их прикопаний земли и в бою не заменял. Работа их использовалась неспособным к мыслу черным людом, фронтовым пролетариатом